Потом он опустил руку в карман, вынул динар и вложил его в руку шейха Мустафы. Но тот отказался взять деньги и сказал, «Ты спрашиваешь меня о том, на что я не могу тебе ответить. Меня привели в дом умершего лишь после того, как наложили мне на глаза повязку, и я не знаю дороги, которая ведет к нему». «Что касается Динара», — молвил разбойник, — «то я дарю его тебе. Исполнишь ты мою просьбу или нет. Возьми же его, да благословит тебя Аллах, и я не заставлю тебя его возвращать. Но, возможно, если ты сядешь и немного подумаешь, то вспомнишь дорогу, по которой ты шел с закрытыми глазами». «Это возможно». — Только в том случае, если ты завяжешь мне глаза повязкой. — Как они тогда сделали? — ответил шейх Мустафа. — Я помню, как они взяли меня за руку, как повели, и как сворачивали, и как меня, наконец, остановили, и, может быть, я сумею найти дорогу к тому дому и проведу тебя к нему. И разбойник, услышав это, обрадовался и возвеселился. Он вручил шейху Мустафе еще динары и сказал... — Сделаем так, как ты говоришь. Потом оба встали, и шейх Мустафа запер свою лавку, а разбойник взял повязку и завязал ему глаза, а затем схватил его за руку, и они пошли. И шейх Мустафа то брал направо, то сворачивал налево, или некоторое время шел прямо, и делал так, как делала рабыня Марджана, пока не дошел до одной улицы и он прошел по ней несколько шагов и остановился и сказал разбойнику, «Мне кажется, что меня остановили на этом месте». И тогда вор снял повязку у него с глаз, и по предопределению судьбы оказалось, что башмачник остановился как раз напротив дома покойного Касима. И вор спросил шейха Мустафу, «Знает ли он хозяина этого жилища?» И тот ответил, «Нет, клянусь Аллахом, ибо эта улица далеко от моей лавки, и я не знаю жителей этого квартала». И вор поблагодарил шейха и дал ему динары, сказал, «Иди с миром под охраной великого Аллаха». И шейх Мустафа вернулся в свою лавку, радуясь, что нажил три динара, А вор остался стоять, смотря на дом и вглядываясь в него, и увидел, что ворота его похожи на ворота прочих домов в квартале. И он испугался, что не отличит их, и взял, белил и поставил на воротах маленький белый значок, чтобы по нему найти дом, А потом он вернулся на гору к своим товарищам, радуясь со спокойной душой, уверенный, что дело, ради которого его послали, исполнено, и что осталось только отомстить их врагу. Вот то, что было с этим разбойником.